Благодарю вас, сударыня, своего лица. Поклонился Маликорн. Пойдем, дитя мое, пойдем. Позвала дочь госпожа де сан Мы предупредим герцогиню, скажем ей, что в ту самую минуту, когда она оплакивает своего супруга, а мы нашего господина в старом замке Блуа, в этой обители скорби находятся люди, которые забавляются и веселятся. Ох! В один голос застонали обвиняемые. Фрейлина. И это Фрейлина нашей герцогини. Возопила госпожа Дессен-Реми, воздевая руки к небу. В этом вы как раз и ошиблись, сказала, потеряв терпение Монтеля. Я больше не Фрейлина, по крайней мере, не Фрейлина герцогини. Вы подаете в отставку, сударыня, прекрасно. Я могу только порадоваться вашему решению и радуюсь. Я не подаю отставку. Я только перехожу на другое место. У мещан или у судейских чиновников? Презрительно спросила госпожа Дессан-Рами. Знаете, сударыня, что такая девушка, как я, не может служить мещанам или судейским чиновникам. Я перехожу от жалкого двора, где вы прозябаете, ко двору почти королевскому. Ах! королевскому двору! — воскликнула госпожа де сан пытаясь рассмеяться. — Что вы на это скажете, дочь моя? И она повернулась к Луизе, стараясь во что бы то ни стало увести ее от Монтале. Но Луиза, не раздеряя желания госпожи де сан примирительно смотрела своими прекрасными ласковыми глазами то на мать, то на Ору. «Я не сказала к королевскому двору», — ответила Монтале, «потому что принцесса Генриетта английская, которая будет супругой его высочества, герцога Филиппа, не королева». «Я сказала к почти королевскому и не ошиблась, потому что принцесса станет невесткой короля». «Если бы в крышу замка ударила молния, она бы менее ошеломила госпожу де Сен-Реми, чем последние слова Монтале. — Причем тут ее высочество, принцесса Генретта? — пролепетала старая дама. — Я хотела сообщить вам, что вступаю в число ее фрейлин. — Больше ничего. — Ее фрейлин? — в один голос закричали госпожа де Сен-Реми и Луиза, первая с отчаянием. Вторая с радостью. Да, мадам. Госпожа де Сен-Реми опустила голову. Удар был слишком силен. Но она почти тотчас же выпрямилась, чтобы выпустить в противницу последний снаряд. О, сказала она, такие обещания дают нередко. Люди тешат себя безумными надеждами, но в последнее мгновение, когда приходит время исполнить обещания и осуществить эти надежды, влияние, на которое рассчитывали, вдруг рассеивается как дым. Сударыня, влияние моего покровителя, несомненно, его обещание равносильно выполнению. А не будет ли ей скромностью спросить имя этого «Покровителя! О, ничуть!» «Мой покровитель, этот господин!» — поклонилась Монтале, указывая на Маликорна, который в продолжении всей этой сцены сохранял самое невозмутимое хладнокровие и самую комическую важность. «Господин Маликорн!» — воскликнула госпожа Десен-Реми, раздражая с хохотом. Человек с таким могуществом, обещание которого равносильны выполнению, это господин Маликорн? Маликорн улыбнулся, а Монтале вместо ответа вынула из кармана патент на должность Фрейлины и показала его госпоже Дессан-Реми. Вот патент, — сказала она. Свершилось. Бросив взгляд на чудесную бумагу, бедная женщина опустила руки. Выражение безграничной зависти и отчаяния исказило ее лицо, и чтобы не упасть в обморок,